А этическая беседа Соколов прикрыл веки, обдумывая решение. Потом твердо сказал. «Я с кошка поеду к КП, а ты, Николай?» Он кивнул Жеребцову. «С Юрием Павловичем поезжайте к фельдшеру, да прихватите с собой доктора Павловского, сделайте тщательный обыск. И вообще, не миндальничайте, пропало национальное достояние, да и труп — это не шутки». На Маховой, как водится, для начала отыскали дворника, кривобокого с сухой рукой мужичка. Соколов показал ему кинжал. «Любезный, ты эту штучку случаем не видел у доктора Пузана?» «У доктора? Из третьего номера? Обязательно видел? У него такие настеньки висят, а я хожу, ему отраву сыплю». «Какую отраву?» — изумился Соколов. «Да мышей извожу. На той неделе был. Они мне две рюмки померанцевой налили. Я их в себя перекувырнул. Хороша горечь». Дверь открыла горничная, очень тоненькая, очень любезная. «Господа пациенты, извиняйте, но сегодня приема нет. Доктор только что вернулся от пациента и отдыхает. Не примет он вас». Кошка отодвинул горничную. «А вось примет». Доктор Пузана сидел в глубокомысленном виде в вольтеровском кресле с книгой в руках. Как две капли воды, он был похож на хитроумного и дальгодон Кихота Ламанческого. Костистое продолговатое лицо, загнутые, как руль у велосипеда, усищи и бородка клинышком. Он оторвался от книги и вперил в сыщиков пылающий взор. Резким лающим голосом воскликнул. «О, наглая дерзость! До степени какой ты простираться можешь! Закончив мирный труд, я тихо отдыхаю, но вот орда монгольских дикарей в мои пределы вторглась сверломно». Доктор вдруг швырнул к ногам сыщиков книгу и поднялся с кресла, высокий, как жерть, и такой же тонкий. Вскинув бородку клинышек, патетически воскликнул. «Но нет, презренные, я вас лечить не буду. Я стану вас копьем разить». И, подбежав к стене, украшенный различным оружием, схватил копье времен Игоревых и уткнул его в грудь Соколова. «Ты жертва моя первая. Взволнован я, неукротим и дик, как океан ревущий». Соколов не удержался и громко расхохотался. Чуть справившись с весельем, в тон продолжил. «Не обогряй, безумный муж, своей ладонью кровью невинной, ведь наши помыслы прозрачней вод Кастальских. Мы страждем истины и только». Доктор, услыхав такие речи, от неожиданности замер, опустил копье и свободной рукой постучал себя по голове. «У вас, любезный с этим, все в порядке? Какой высокопарный вздор несете вы!» Соколов, не теряя времени, положил на стол носовый платок. «Фуляр сей ваш?» Доктор выпучил круглые глазища и страшно разволновался. «Конечно, с сударь мой, Изольда здесь инициал изобразила. А этот нож булатный. Испанский дак, закалка просто чудо. Но как он к вам попал? Похищен был не далее недели. Тоска мне сердце сокрушала, но утешение пришло в лице твоем. Изольда, стол накрой, я друга угощу по-королевски. Спасибо, пить мне не досуг. Скажи-ка, друг, где шапка Невского?» «Про то не ведаю, поверь. Вина налить, олиготе? А, а сей коварный муж тебе нисколько не знаком?» Соколов показал фото фельдшера. «Есть верный слух, что шапку он запрятал у тебя». Доктор скользнул по фото равнодушным взглядом, брезгливо поморщился. «Такого смерда я не знаю, но шапку поищи». Вдруг доктор ткнул пальцем в кошка и двух полицейских, взятых для обыска. «Нет, пусть они поищут, а мы с тобой беседой насладимся, или, клянусь тебя, в куски я растерзаю». Небольшая квартирка доктора не заняла много времени, шапки не было. Горничная Зольда рассказала кошке. Доктор — прекрасный специалист по нервным болезням, но где-то с год назад заговорил стихами и вообще сделался как бы не в себе. С той поры пациенты повалили к нему валом, за две недели вперёд записываются. кинжалу доктора украли, он переживал. Да, этот платок наш, я вышила АП, а пуговица от нового пиджака. Загадки какие-то. Человек на фото? Изольда надолго задумалась. Вроде глаза знакомые и лоб, но нет, не знаю. Когда сыщики покинули дом доктора, Соколов сказал... — Стихами, — говорит? — Не страшно, лишь бы не начал их печатать, вроде какого-нибудь Брюссова.